Сильвия причитала все время, пока я благодарила ее за письмо. Мне она нравится. Одна из немногих, кто, глядя на мое изрезанное морщинами лицо, видит ту двадцатилетнюю девушку, что живет внутри. И все-таки я не даю втягивать себя в разговоры о Марке. Вместо этого я попросила Сильвию отдернуть шторы. Она недовольно поджала губы, но только на миг. тут же перешла на другую любимую тему о погоде. Выпадет ли снег на Рождество? Как он подействует на пациентов с артритом? Я отвечала, когда требовалось, но мысли мои были заняты конвертом, что лежало у меня на коленях. Острый почерк, иностранные марки, потертые края, говорящие о долгом путешествии. — А давайте я вслух прочитаю, — предложила Сильвия, хорошенько взбив мою подушку. — Побережу вам ваши глаза. — Нет, спасибо. Лучше передай-ка мне очки. Когда Сильвия ушла, пообещав зайти позже и помочь мне одеться, я дрожащими руками достала из конверта письмо, гадая, не решил ли он вернуться, не одолел ли зверя по имени отчаяния, загнавшего его за океан. Но письмо оказалось вовсе не от Марка. От девушки, которая снимает фильмы о событиях давнего прошлого. Она хочет, чтобы я оценила декорации, вспомнила мебели и вещи, на которые глядела много лет назад. Будто это не я притворялась всю жизнь, что все забыла. И об этом письме забуду. Я аккуратно сложила листок и сунула в книгу, которую забросила уже давным-давно. Вздохнула. Не в первый раз мне напоминает о том, что случилось в Ривертоне с Робби и сестрами Хартфорд. Однажды я застала конец телепередачи, которую смотрела Руфь, что-то о военных корреспондентах. Когда лицо Робби показали во весь экран, а внизу мелкими буквами появилось его имя, у меня мурашки по спине побежали. И ничего. Руфь даже не вздрогнула. Диктор все так же и читал текст, а я вытирала тарелки. В другой раз, просматривая программу, я наткнулась на знакомое имя в передаче о семидесятилетии британского кино. Заметила время, гадая, решус ли включить телевизор. Включила и разочаровалась. Эмилиан почти и не показали. Так. несколько и без того известных фото, на которых совсем не видно, какая она была красивая, да отрывок из немого кино, где она сама на себя не похожа, ввалившиеся щеки, движения дерганные, как у марионетки. Про другие фильмы, те, которые тогда здорово нашумели, так ничего и не сказали. Видимо, сейчас во времена всеобщей раскрепощенности о них и вспоминать-то неинтересно. Но, несмотря на приветы из прошлого, письмо Урсула растревожило меня не на шутку. Первый раз за семьдесят лет кто-то связал мое имя с трагическими событиями. Вспомнил, что в Ривертоне тем летом служила девушка по имени Грейс Ривз. Я вдруг почувствовал себя какой-то беззащитной, уязвимой. Нет, ни в коем случае, я твердо решил не отвечать. и сдержала слово, а вот воспоминаний сдержать не сумела. Загнанные когда-то глубоко-глубоко в черные дыры моего подсознания, они начали вылезать, просачиваться сквозь невидимые щели. Образы старомодные, но живые и яркие, будто между ними и мной не режет целая жизнь. Капля за каплей. а следом настоящий потоп. Долгие беседы, слово в слово, целые сцены, будто снятые на пленку. Я сама себе удивлялась. В последнее время память будто моля сгрызла, а вот прошлое вспоминается четко и ясно. О ней приходят все чаще, призраки далеких дней. А я почему-то совсем не против, никогда бы не подумала. Впрочем, призраки, от которых я бежала всю жизнь, теперь даже развлекают меня. Вроде тех сериалов, о которых постоянно говорит Сильвия. Она все старается поскорее закончить обход, чтобы включить телевизор в холле».